Что мнилось, заголоси сейчас даже знакомая лесная птаха Кукша, и сердце от внезапности разорвется. Знать жихарь не знал, а чуя-чуял. Если на этой мягкой постели уснуть, то никогда уже не пробудишься, мало того, не найдут даже костей. Если тронуть дерево незащищенной рукой, то тут возле него и останешься. С теми же последствиями. Да еще от мха шел какой-то дурманищий смрад. То ли мерзкий, то ли приятный. А спина все ощущала чей-то взгляд. Дойдя до первого оврага, богатырь остановился. Здесь ему ничем не могли помочь уроки Беломора. Дырявая голова у старика совсем стала.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 Умный меч вытягивался да вытягивался, не теряя в толщине и не прибавляя в весе. Не диво перекинуть через овраг длинномерную лисину, диво ее в руках удержать. Вот дальний конец симулякра достиг другого края и сам собой там как-то закрепился. Жихарь положил симулякр на мох, и умный меч словно там корни пустил. Не деревянный, но стальные. Лазить по веревке, либо лесине, умеет любой мальчишка, не говоря о дружиннике. Если ты мал весом, перебирайся на одних руках, а коли грузен, помогай и ногами. Жихарь лес-лес и не утерпел, глянул вниз и увидел там такое, от чего вся недавняя...